Глава шестая На следующий день вечером, около девяти часов, аббат Бурет зашел за абатом Фужа. Он обещал представить его, везти в салон ругонов. Застав его совершенно готовым посреди его большой бедной комнаты, надевавшим черные, с побелевшими на концах пальцами перчатки, он посмотрел на него с легкой гримасой. — Разве у вас нет другой рясы? — спросил он. — Нет, — спокойно ответил Аббат Фужа. — Полагаю, что и это еще прилично. — Конечно, конечно, — пробормотал старый священник. — На дворе очень свежо. Вы ничего не наденете сверху. Тогда идем. Были первые заморозки. Аббат бурет Окутанный в шелковое ватное пальто, задыхаясь, следовал за абатом Фужа, на котором была только жиденькая поношенная ряса. Они остановились на углу площади под префектуры и улицы Бан перед белым каменным домом, одним из лучших зданий нового города с изваянными украшениями в каждом этаже. В прихожей их встретил слуга в синей одежде. он улыбнулся Снимая с него ватное пальто, и, казалось, очень удивился при виде другого аббата, этого высокого, словно вырубленного топором человека, который в такой холод вышел на улицу без верхнего платья. Зал был в первом этаже. Аббат Фужа вошел смело и свободно, подняв голову с достоинством в лице, но аббат Бурет, хотя и не пропускал ни одного из вечеров у ругонов Тем не менее, всегда очень волновался, когда входил к ним, и теперь, чтобы успокоиться, скрылся в одну из соседних комнат. Фажа медленно прошел через зал, чтобы поздороваться с хозяйкой дома, который узнал среди группы пяти или шести дам. Ему пришлось самому представиться. Он исполнил это в нескольких словах елисиете поспешно поднялась к нему навстречу она моментально осмотрела его с ног до головы и остановила взгляд на его лице как бы желая проникнуть в его душу своими истребиными глазами и проговорила с улыбкою очень рада господин аббат весьма рада между тем появление священника в зале привело всех в изумление одна молодая дама быстро повернув голову и увидя неожиданно перед собой эту мрачную фигуру, невольно вздрогнул от испуга. Впечатление было неблагоприятное. Он был слишком высокого роста, слишком широкоплечь. Лицо у него было слишком грубо, руки слишком велики. Под ярким светом люстры его ряс оказалась такой жалкою, что дамы как бы сконфузились при виде так плохо одетого аббата. Они прикрылись веерами и стали снова шептаться, нарочно отворачиваясь от него. Мужчины обменялись взглядами, сделав многозначительные мины. Фелисите почувствовала всю черствость этого приема. Казалось, это ее сердило. Она осталась среди залы, возвышая голос, заставляя таким образом гостей выслушивать ее любезности, обращенные к аббату Фожа. «Добрейший Буретт! — говорила она ласковым голосом. — Рассказал мне, как трудно было ему уговорить вас. Я на вас сердита за это. Вы не имеете права избегать общества. Священник, не отвечая, поклонился. Старуха продолжала с улыбкою, особенно ударяя на некоторых словах. — Я вас знаю более, чем вы думаете, хотя вы стараетесь скрывать от нас ваши достоинства. Мне говорили о вас. Вы святой человек, и я хочу заслужить вашу дружбу. Мы потом поговорим об этом, да? Потому что теперь вы ведь принадлежите к нашим. Аббат Фожа внимательно посмотрел на нее. Как будто в ее манере обмахиваться веером, он увидал знакомый ему масонский знак. Он ответил, понижая голос, — Сударыня, я весь к вашим услугам. «Таково, по крайней мере, мое искреннее желание», — заговорила она еще громче, смеясь. «Вы увидите, что мы всем желаем добра, но позвольте я вас представлю господину Ругону». Она прошла через весь зал, заставила некоторых побеспокоиться, чтобы дать дорогу Аббату Фужа, и придала ему вообще такое значение, которое окончательно восстановило всех присутствовавших против него». В соседней комнате были расставлены карточные столы. Она подошла прямо к своему мужу, который играл с важностью дипломата. Он сделал жест досады, когда она наклонилась к его уху. Но едва она успела сказать ему несколько слов, как он поспешно встал. «Отлично, отлично», — пробормотал он. И, извинившись перед своими партнерами, он подошел пожать руку Фожа. Ругон был тогда высокий семидесятилетний старик с поблекшим цветом лица. Он усвоил себе великолепные манеры миллионера. По общему в мнению, он обладал красивой головой с сединою и непроницаемостью политического деятеля. Обменявшись со священником несколькими любезными словами, он снова занял свое место за карточным столом. фелисита все еще улыбаясь, Вернулась в зал. Оставшись один, аббат Фожа, казалось, нисколько не смутился. Он постоял немного, как бы наблюдая за играющими, на самом же деле рассматривая обои, ковер, мебель. Это был маленький зал с обоями светло-коричневого цвета, с тремя библиотечными шкафами из вычерненного грушевого дерева, украшенными медными багетами, и занимавшими три простенка комнаты. Похоже, было на канцелярский кабинет чиновника. Священник, намеревавшийся, должно быть, завершить вполне обзор, перешел опять в большой зал. Этот зал был зеленого цвета, также строгий на вид, но более снабженный по золотую одновременно отвечая и административной важности правительственного учреждения и кричащей роскоши большого ресторана с другой стороны находилось нечто вроде будуара, где фелисиите принимала гостей днем. Будуар этот был палевого цвета с мебелью выитуюю фиолетовыми разводами и так заставлен креслами пуфами и кушетками, что с трудом можно было передвигаться в нем. Аббат Фожа присел у камина, делая вид, что хочет погреть ноги. С его места можно было видеть через большую растворенную дверь значительную часть зеленого зала. Столь любезный прием госпожи Ругон озадачил его. Он полузажмурился, как бы вдумываясь в разрешение трудной задачи. Через минуту, в полузабытии, он услышал за собой голос — Его кресло с высокой спинкой совершенно скрывало его, и он еще более закрыл глаза. Он слушал, как бы усыпленный сильную теплотою от камина. «В то время я был у них всего один раз», — продолжал басовый голос. «Они жили напротив, по другой стороне улицы бан Тогда вы, должно быть, были в Париже, потому что все в Пласане знали желтый зал ругонов. Жалкий зал с обойми лимонного цвета. в Пятнадцать су кусок, с мебелью, покрытую утрехтским бархатом, с хромоногими креслами. А теперь посмотрите-ка на эту чернушку в коричневом атласе. Вот сидит на пуфе. Смотрите, как она протягивает руку этому маленькому делангру. Право, она хочет, чтобы он поцеловал ей руку. Другой, более молодой голос, с усмешкой пробормотал. Вероятно, они такие порядком наворовали, если у них завёлся такой прекрасный зелёный зал, ведь это в самом деле лучший зал в городе. «Барыня», — снова начал другой, — «всегда страстно любила приёмы. Когда у них не было ни гроша, она пила только воду, чтобы иметь возможность вечером предложить своим гостям по стакану лимонада». «О, я их знаю, как свои пять пальцев, этих ругонов. Я следил за ними. Это люди сильной воли. По размерам своей алчности они не прочь бы погулять с кистенем на проезжей дороге. Государственный переворот помог им осуществить сладостные мечты, которые мучили их в течение сорока лет. И вкусили же они зато всякой прелести до обжорства». Да не желудка. И вот этот самый дом, в котором они теперь живут, принадлежал тогда господину Пейроту, особому сборщику податей, который был убит в сражении при Сен-Руре во время восстания 1851 года. Да, им повезло, черт побирай. Шальная пуля освободила их от этого стеснительного человека, которому они унаследовали предложив Фелисите дом или должность сборщика подать, и она, конечно, выбрала бы дом. 10 лет не сводила она своих жадных глаз с этого дома, чувствуя к нему бешеное влечение беременной женщины, страдая при виде богатых занавесей за зеркальными стеклами этих окон. Это было ее собственное тюльяри, как говорили в Пласане острики после переворота 2 декабря но откуда они достали денег чтобы купить этот дом ах тут какое то темное дельце их сын эжен тот что сделал в париже такую удивительную политическую карьеру депутат министр приближенный советник в тюльлерии без труда исходатайствовал и особое вспомоществование и орден для своего отца который выкинул здесь какую-то изумительную проделку. Что касается дома, то за него должно быть заплачено с помощью сделки. Должно быть заняли у какого-нибудь банкира. Во всяком случае, теперь они богаты, барышничают, стараются наверстать потерянное время. Думаю, что сын их состоит с ними по-прежнему в переписке, так как они еще не сделали ни одной глупости. Голос замолк и почти тотчас же начал снова, сдерживая смех. Нет, поневоле смешно, когда видишь, как она корчит герцогиню, эта проклятая цапля Фелисите. Мне все вспоминается ее желтый зал с истасканным ковром, грязными консолями, с кисеёю на ее маленькой люстре, покрытую мушиными следами. Вот она теперь встречает барышень Растуаль ишь, как виляет хвостом платья Эта старуха-братец когда-нибудь лопнет от торжества у себя на вечере посреди своего зелёного зала. Аббат Фожа потихоньку повернул голову, чтобы посмотреть происходившее в большом зале. Там он увидел госпожу Ругон действительно во всём её великолепии среди окружавших её. Казалось, она выросла на своих коротких ногах и взором победоносной царицы склоняла перед собою все спины. По временам кратковременная усталость заставляла ее смыкать ресницы под золотистым отблеском с потолка смягченным цветом обоев. «Ах, вот и ваш отец, этот добрейший доктор, только что пришел», — сказал более грубый голос. «Удивительно, как он ничего не говорил вам об этом». «Ведь он знает всё это лучше меня». «Мой отец боится, что я его скомпрометирую», — возразил весело другой. «Вы знаете, что он проклял меня, уверяя, будто из-за меня он может лишиться практики. Извините, я заметил сыновей Мафра. Пойду поздороваться с ними». Послышался шум передвигаемых стульев, и Аббат Фужао видал, как высокий молодой человек — уже с усталым лицом, прошел через малый зал. Другой, который с такой охотой отделывал Ругонов, тоже встал. Проходившая мимо дама выслушала от него несколько любезностей. Она смеялась, называла его драгоценнейший кондамент. Священник узнал тогда шестидесятилетнего красавца, которого Муре указывал ему в саду под префектуры. Кондомен отошел от дамы, чтобы присесть у другого угла камина. Тут он очень удивился, заметив Аббата фужа, которого перед этим скрывала от него спинка кресла. Но он нисколько не смутился и сказал с находчивостью светского человека, «Господин Аббат, кажется, мы только что невольно происповедовались. Большой грех засловить про своего ближнего, не правда ли?» Хорошо, что вы были здесь, чтобы отпустить нам этот грех. Аббат, как нехорошо владел собою, все-таки слегка покраснел. Он прекрасно понял, что Кандамен упрекал его за то, что он притаился и подслушивал их. Но Кандамен не такой был человек, чтобы стал сердиться за это любопытство, напротив. Он пришел в восторг от этого неожиданно установившегося сообщничества между священником и им. Это позволило ему еще больше развязать язык и провести вечер в рассказывании скандальной истории каждого из присутствующих. Это было его любимым занятием. Этот недавно прибывший в Плосан-Аббат показался ему превосходным слушателем. Тем более, что у него был невзрачный вид, вид простака, с которым нечего стесняться в разговоре и у которого к тому же была уж слишком поношенная ряса, чтобы можно было опасаться важных последствий от откровенности с ним. Через четверть часа господин Кондамен чувствовал себя прекрасно. Он давал Аббатуфу же объяснение относительно Плассана с обычной ему изысканную любезностью светского человека. — Вы здесь чужой между нами, господин Аббат, — говорил он. — Я буду рад, если окажусь вам в чем-нибудь полезным. Пласан — городок, в котором не скоро освоишься. Я сам не здешний, из окрестностей Дижона. Когда меня назначили сюда лесничим, я умирал здесь от скуки. Я проклинал этот край. Это было накануне империи. После 51-го года в провинции стало совсем скверно, уверяю вас. В этом департаменте жители дрожали от страха. При виде жандарма они готовы были провалиться сквозь землю. Мало-помалу все это успокоилось. Они и повели свою прежнюю жизнь, и я, в конце концов, свыкся с нею. Мне не сидится дома. Я делаю продолжительные прогулки верхом. Завел себе кое-какие знакомства. Он понизил голос и продолжал тоном секретного сообщения. — Послушайте меня, господин Аббад, это вам пригодится. Вы и не воображаете, в какой просак я чуть не попал. пласан разделяется на три совершенно различных квартала. Старый квартал, где вам обширное поле для утешения и милостыни. Квартал Святого Марка, населенный местной знатью. Гнездо вражды и злобы, от которых никак не убережешься. И новый город. Квартал, который выстраивается и теперь еще вокруг под префектурой единственно сносный. Единственно приличный. Я сделал глупость поселиться в квартале Святого Марка, куда, мне казалось, меня влекли связи. Как бы не так. Я нашел там... Высохших, как спички вдовиц и сконсервированных в соломе маркизов. Все они оплакивают времена царя Гороха. Ни собраний, ни празднеств, только глухой заговор против счастливого мира, которым мы пользуемся. Я чуть не скомпрометировал себя, честное слово. Пекер смехался надо мною. Пекер де Соле, наш подпрефект. Вы знаете его? Тогда я перешел в улицу Совер, нанял квартиру там, на площади. Видите ли, в полосани народа вовсе нет, а дворянство захудалое. Сносны разве только несколько выскочек. Это прекрасные люди, которые усиленно подделываются к высокопоставленным лицам. Наш чиновничий кружок живет припеваючи. Мы живем сами по себе, не заботясь о населении, будто стали лагерем в завоеванной стране. Он самодовольно усмехнулся и потянулся, подставляя свои ноги к огню камина. Затем он взял у проходившего мимо лакея с подноса стакан пунша и стал пить его медленно, продолжая искоса посматривать на аббата Фужа. Последний почувствовал, что из вежливости он должен что-нибудь сказать. «В этом доме, кажется, весьма приятно бывать», — сказал он, полуоборачиваясь к зелёному залу, где шёл очень оживлённый разговор. «Да-да», — отвечал кондомен с расстановкой, отпивая пунш, — «у ругонов мы забываем о Париже. Здесь себя чувствуешь, будто совсем не в полосане. Это единственный салон, где находишь развлечение, потому что только здесь сталкиваются разные мнения». «У Пикера бывают также приятные собрания. Это должно быть недешево стоят им ругоном, и они уж не пользуются канцелярскими сумками, как Пикер. Но у них средства получше. У них в распоряжении карманы плательщиков податей». Эта шутка восхитила его. Он поставил на камин пустой стакан, который держал в руке, и, подойдя, наклонился к Фожжа и сказал... Но особенно забавны эти постоянные комедии, которые разыгрываются перед вами. Что за действующие лица? Видите, госпожу Ростуаль? Вот она там, с обеими своими дочерьми, эту даму лет под сорок, с головой блеющей овцы. Заметили ли вы, как она стала усиленно моргать глазами, когда де Лангер сел напротив неё Вот этот господин похоже на Петрушку здесь, налево. Уже несколько десятилетий, как они в интимной связи. Говорят, одна из барышень от него. Но хорошенько неизвестно, которая именно. Смешнее всего, что Делангер был в то время не в ладах со своей женой. Рассказывают, что его дочь от одного живописца, которого знает весь Плассан. Аббат Фужа нашел необходимым принять важный вид. Ввиду таких секретов он закрыл совершенно глаза и будто не слушал. Кандамен продолжал, словно оправдываясь. «Если я позволяю себе говорить таким образом о Делангре, то только потому, что я его отлично знаю. Он дьявольски силен, этот чертовский человек. Кажется, его отец был каменщиком». Лет пятнадцать тому назад он вел незначительные процессы, от которых отказывались другие адвокаты. Госпожа Растуаль положительно вытащила его из нищеты. Она посылала ему даже дрова, чтобы он не замерз зимою. Через нее же он выиграл первые свои дела. Заметьте, что Делангар в то время был так пловок, что не высказывал своего мнения о политике. Поэтому в 52-м году, когда стали подыскивать мэра, сейчас же вспомнили о нем. Он один мог принять эту должность, не вызывая опасений ни в одном из трех кварталов города. С тех пор ему во всем повезло. У него блестящая будущность. Несчастье его только в том, что он совсем не ладит с Пекером. Они постоянно спорят из-за пустяков. Он остановился, видя, что к нему подходит молодой человек, с которым незадолго перед тем разговаривал. «Господин Гильом Пуркье», — сказал он, представляя его аббату, — «сын доктора Пуркье». Когда Гильом тоже присел, кондамент спросил его с усмешкою, «Ну, что хорошенького там по соседству?» «Разумеется, ничего», — ответил молодой человек шутливым тоном. «Видал полоков». Госпожа ругон всегда старается запрятать их у себя подальше во избежание несчастных случаев. Одна беременная, увидав их, как-то на улице чуть не выкинула. Палок глаз не сводил с председателя Растуаля, должно быть, в надежде убить его своим страшным взглядом. «Вы знаете, что это чудовище, Палок, рассчитывает умереть председателем?» Оба рассмеялись. «Безобразие Палоков...» Было предметом постоянных насмешек в маленьком кружке чиновников. Сын Поркье продолжал, понижая голос. «Видел я и господина Бурде. Не правда ли он еще похудел со времени избрания маркиза Лагрифуля?» Никогда Бурде не утешится в потере места префекта. Своё недовольство орлеониста он предоставил в службу легитимистам в надежде, что это приведёт его прямо в палату депутатов и его восстановят в столь желанной префектуре. И кроме того, он жестоко оскорблён, что ему предпочли маркизы, этого глупца, набитого дурака, который ни оза не смыслит в политике. Он же, Бурде, силён в этом, очень силён. «Он уморителен, этот бурде, в своем, на все пуговицы застегнутом сюртуке и с плоскую шляпу доктринера», — сказал кондомен, пожимая плечами. «Таким людям дай только волю, и они из Франции сделают школу адвокатов и дипломатов, в которой от скуки на стену полезешь». «Ах, я хотел поговорить с вами, Гильом. Я слышал, что вы ведете веселенькую жизнь». «Я — Я? — воскликнул, смеясь, молодой человек. — Да, вы, мой дорогой. И заметьте, что это я узнал от вашего батюшки. Он очень огорчен, что вы играете в карты, проводите ночи в клубе и прочих местах. Неужели это правда, что вы облюбовали там за острогом какое-то грязное кафе, в котором с целую шайку повес безобразнее так, что дым коромыслом? «Мне передавали!» Господин Кондомен, увидав ходивших двух дам, продолжал говорить тихонько на ухо Гильёму, который утвердительно покачивал головою, надрываясь от смеху. Гильём, чтобы добавить, должно быть некоторые подробности, в свою очередь наклонился к Кондомену, и оба они с уставившимися друг на друга лицами, с воспалёнными глазами, долго угощались этим анекдотом, который они не решились рассказывать при дамах. Между тем, аббат Фожа сидел на том же месте. Он уже не слушал их. Он следил за движениями господина де Лангра, который усиленно расточал любезности в зелёном зале. Это наблюдение до того заняло его, что он не видал, как аббат Буретт подзывал его к себе рукою. Буретт принуждён был подойти к нему, тронул его за руку и попросил пройтись с ним. Он повёл его в комнату, в которой играли в карты, с предосторожностью человека, имеющего сообщить нечто щекотливое. «Мой друг», — пробормотал он, когда они очутились наедине в углу, — «вам, разумеется, извинительно, вы здесь в первый раз, но я должен вас предупредить, чтобы вы удерживались от таких продолжительных бесед с особыми, от которых вы только что отошли. И так как Аббат Фужа смотрел на него с крайним изумлением, он продолжал. «Эти господа не пользуются хорошей славой. Я, разумеется, и не думаю осуждать их и злословить. Предостерегаю вас из дружбы к вам и только». Он хотел отойти, но Фужа удержал его, поспешно заговорив. «Вы встревожили меня, дорогой Бурет. Объяснитесь, прошу вас». Я думаю, что и не злословие вы могли бы сообщить мне, в чём дело. «Видите», — начал старый священник после некоторой нерешимости, «молодой человек, сын доктора Портье, приводит в отчаяние своего бедного отца и даёт самый дурной пример учащейся молодёжи в Пласане. В Париже он весь запутался в долгах. Здесь он всё в городе перевернул вверх дном. Что же касается господина Кондомена, он опять остановился, как бы затрудняясь гнусностью тех обстоятельств, которые ему предстояло сообщить, и, опустив глаза, продолжал. «Господин Кондомен не сдержан в словах. Я боюсь, что у него не хватает чувства порядочности. Он никого не щадит и скандализирует всех почтенных людей». наконец Как бы это вам сказать? Говорят, он вступил в не совсем приличный брак. Видите вы эту молодую женщину, которой лет по тридцать, вон ту, около которой так увиваются. Однажды он привез ее сюда, в пласан неизвестно откуда. На другой же день после своего приезда она стала здесь всемогущей. Через нее украсились орденами ее муж и доктор Поркье. У нее есть друзья в Париже. Прошу вас, не сообщайте никому всего этого. Госпожа Кондомен очень любезная, очень добрая барыня. Иногда я бываю у них, и мне бы было очень неприятно, если бы она считала меня своим недругом. Если у нее и есть грешки, наш долг, конечно, помочь ей исправиться. Но что касается ее мужа, он между нами негодный человек». «Держитесь подальше от него». Аббат Фожа смотрел все время в глаза достойному Бурету. Он заметил, что госпожа Ругон издали следила за их разговором с озабоченным видом. «Не госпожа ли Ругон поручила вам дать мне добрый совет?» Вдруг спросил он старого священника. «Откуда вы узнали об этом?» — воскликнул Бурет, крайне удивленный. Она просила меня не упоминать о ней, но если вы уже догадались. Она добрая барыня, ей должно быть неприятно, что священник у нее в доме может скомпрометировать себя. Она, к несчастью, принуждена принимать всякого рода людей. Аббат Фожа поблагодарил, обещая быть осторожным. Игравшие в той же комнате в карты не обращали на них никакого внимания. Он вошел в большой зал и почувствовал себя там снова во враждебной атмосфере. Даже еще больший холод, еще более сильное молчаливое презрение окутали его. При его проходе юбки спешили отстраниться, как бы опасаясь выпачкаться о него, а черные платья отворачивались от него с легкой усмешкой. Но он... он сохранил свое ничем невозмутимое спокойствие. Услышав, что в углу комнаты, где царила госпожа Кондамен, произнесли громкое название Безансона, он прямо направился туда, но едва он приблизился, как разговор быстро прекратился, и глаза всех, горевшие недобрым любопытством, обратились на него. Наверное, говорили о нем, рассказывали какую-нибудь гнусную историю. Тогда, стоя сзади барышень Растуаль, которые его совсем не замечали, Он услышал, как младший из них спросила сестру, «Но что такое сделал в Бизансоне этот священник, о котором все говорят?» «Не знаю, хорошенько», — ответила старшая. «Кажется, он чуть не задушил в ссоре своего приходского священника. Папаша еще говорит, что он участвовал в каком-то большом промышленном предприятии, которое лопнуло». «Но он ведь там, в малом зале?» Он только что смеялся вместе с господином Кондоменом. Ну, если он смеется с господином Кондоменом, так действительно надо его остерегаться. От этой болтовни двух барышень пот выступил на висках у аббата Фужа. Он не поморщился, только губы его плотнее сжались, и щеки приняли землистый оттенок. Теперь он слышал, как весь салон говорил о священнике, которого он задушил о нечистых делах, в которые он замешан. Как раз против него сидели господин де Лангер и доктор Поркье, молчаливо суровые. Господин бурдес с презрительной миной что-то тихо рассказывал даме. Господин Мафр, мировой судья, глядел на него из-под упорно, будто издали обнюхивая его, прежде чем решится броситься и укусить. А в другом конце комнаты сидела чита полоков, два чудовища с вытянутыми, искаженными злобою лицами, в которых светилось злорадство всякой гадости, разносимой шепотом. Аббат Фужа медленно отступил, увидав, что госпожа Растуаль, стоявшая в нескольких шагах, подходила к своим дочерям, как бы желая взять их под свое крылышко и предохранить от соприкосновения с ним. Он оперся о фортепьяно, стоявшее за ним, и так и остался с поднятым челом, недвижный и безмолвный, как каменная статуя. Решительно против него был заговор, к нему относились с крайним презрением. В своей недвижности священник зорко, вглядываясь в салон из-под полузакрытых ресниц, вдруг сделал было жест, но тотчас же остановился. Он заметил за целой баррикадой юбок аббата Фениля, который, развалившись в кресле, слегка улыбался. Глаза их встретились. Они смотрели друг на друга в течение нескольких секунд со страшным видом двух поединщиков, вступивших в борьбу насмерть. Затем послышался шелест платьев, и великий викарий опять исчез в дамских кружевах. Между тем Фелисите искусным образом пробралась к фортепьяно. Она засадила за фортепьяно старшую барышню ростуаль которая довольно мило пела романсы. Затем, когда она уже могла говорить, не боясь, что ее подслушают, она отвела Аббата уже в сторону, в амбразуру окна, и спросила его, что такое вы сделали Аббату фенилию Они продолжали разговор весьма тихим голосом. Священник сначала притворился изумленным, но когда госпожа Ругон шепнула ему несколько слов, пожимая при этом плечами, он, казалось, уступил и тоже заговорил. Оба они улыбались, будто обменивались любезностями, но блеск их глаз выдавал эту пошлую игру. Фортепиано смолкло, и непременно надо было, чтобы барышня Растуаль спела солдатского голубя, который пользовался большим успехом. «Ваш дебют совсем неудачен», — шептала она. «Вас совсем не выносят. Советую вам некоторое время не приходить сюда. Надо вам заслужить любовь, понимаете ли. Насилие вас погубило бы». «Вы говорите, что эти гнусные истории должно быть разнес Аббат Фениль?» — спросил он. «О, он слишком хитер, чтобы так открыто действовать» всё это он, должно быть, нашептал своим прихожанкам. Не знаю, разгадал ли он вас, но он вас боится, это несомненно. Он будет бороться с вами всевозможным оружием. Скверно, что он духовник у самых видных лиц в городе. Он-то и устроил избрание маркиза Алла Грифуля. «Не следовало мне являться на этот вечер», — вырвалось у священника. Фелисите закусила губы. Она живо заговорила, «Вам не следовало только компрометировать себя разговором с таким человеком, как Кандаме. Я хотела хорошего. Когда известная вам особо написала мне о вас из Парижа, я подумала, что могу быть вам полезной своим приглашением. Я воображала, что вы сумеете приобрести себе здесь друзей. Это было бы желательным началом. Но вместо того, чтобы стараться понравиться, Вы всех восстанавливаете против себя. Извините меня за откровенность, но, по-моему, вы сами идете навстречу неудаче. С вашей стороны было большой ошибкой, что вы поселились у моего зятя, заперлись у себя в четырех стенах, носите рясу, над которой потешаются уличные мальчишки. Жест досады вырвался у аббата ужа, но он удовольствовался ответом — Я воспользуюсь вашим добрым советом. Только увольте меня пока от вашей открытой помощи. Это испортит все дело. Да, это тактика благоразумна, сказала старуха. Возвращайтесь в этот салон только после победы. Еще одно слово, дорогой мой. Та особа в Париже очень дорожит вашим успехом, и я поэтому интересуюсь вами. Поверьте же мне, не будьте пугалом, будьте полюбезнее. Постарайтесь понравиться женщинам. Запомните хорошенько одно — надо нравиться женщинам, если вы хотите покорить себе плосан. Барышня Растуаль кончала свой романс. Раздался заключительный аккорд. Послышались легкие аплодисменты. Госпожа Ругон оставила Аббата Фужа, чтобы выразить свое одобрение певице. Затем она остановилась посреди салона, раскланиваясь с гостями, начинавшими расходиться. Было одиннадцать часов. Аббат с досадой заметил, что достойный Бурет воспользовался музыкой, чтобы незаметно уйти. Он рассчитывал выйти вместе с ним, таким образом его уход состоялся бы в приличной обстановке. Если теперь он отправится домой один, это будет окончательным поражением. Завтра же весь город будет говорить, что его прогнали в шею. Он опять укрылся в амбразуре окна, высматривая обдумывая способ совершить отступление с достоинством. Между тем салон пустел. Оставалось только несколько дам. Тут он заметил даму, очень просто одетую. Это была госпожа Мурре. Головной убор и бантики делали ее моложавее. Она поразила его своим спокойным лицом, в котором большие черные глаза, казалось, дремали. Он не видал ее в течение вечера. Она, конечно, оставалась в своем уголке на одном месте, сложа руки, досадуя, что время уходит в полном бездействии. Когда он рассматривал ее, она встала, чтобы проститься с матерью. А это упивалось искренним наслаждением, созерцая, как высший свет уходил из ее дома с поклонами и благодарностями за ее пунш, за ее зеленый зал, за приятные часы, проведенные у нее. И ей вспоминалось, что прежде тот же свет, по ее грубому выражению, хватал ее за горло, а теперь самые богачи обращались к этой дорогой госпоже Ругон не иначе, как со слащавыми улыбками». «Ах, сударыня!» — говорил мировой судья Мафр. «У вас забываешь, что и время идет!» «Вы одна только и умеете принимать в этом диком краю!» — шепчет ей хорошенькая госпожа Кондамен. «Ждем вас завтра к обеду!» — говорил де Лангер, «Но уж чем Бог послал, у нас запросто, не то что у вас!» Марта должна была пробираться к матери среди этих оваций она поцеловалась с матерью и уже собиралась уходить когда фелисетете задержала ее ища кого то глазами около себя заметив аббата она сказала улыбаясь господин аббат ведь вы дамский угодник не правда ли аббат поклонился в таком случае будьте любезны проводить мою дочь благо живете у нее это вас не затруднит а по дороге к ней есть не совсем надёжный переулок. Марта со своим обычным спокойствием уверяла, что она не девочка и не боится, но Фелисите настаивала на своём, говоря, что так она не будет беспокоиться. Марта согласилась на услуги аббата. И когда аббат и Марта уходили, Фелисите, провожавшая их до самой прихожей, опять шепнула на ухо священнику с улыбкой, «Помните, что я вам сказала?» Надо понравиться женщинам, если хотите, чтобы плосан был ваш».